Глава 3. К нам подошло четверо мальчишек примерно нашего возраста. Выяснилось, что все давно хорошо друг друга знают и прекрасно понимают. Разговор ввёлся на смеси чешского и русского. Познакомились. Меня как новенького представили. Ребята спросили, откуда я приехал. Никто не понял, что такое Беларусь, а я не мог объяснить, чем она от России отличается. Разделились на команды и начали Со мной в команде играл чех по имени Зденек. На воротах стояли по очереди, чтобы никому не было обидно. Подтянулись ещё наши ребята постарше, появились сменные пятёрки, потом подошли чехи постарше, формировались и переформировывались пятёрки, игра шла азартно и полным ходом. Наших начали загонять домой. Чехи тоже стали прощаться. Нам со Зденеком понравилось играть в паре. Я позвал его приходить завтра, а он пообещал. Ну что, как день прошёл? спросил отец. Отлично, и я вкратце рассказал об основных событиях. Идите кушать, позвала нас мама. Сестра есть отказалась и сидела за уроками. Слово взяла мама и сразу пошла в наступление. Сегодня собирались в полковой библиотеке женским составом, точнее, кто захотел поучаствовать. Меня единогласно избрали председателем женсовета гарнизона. Сразу поставили вопрос о том, что мальчишкам надо бы соорудить хоккейную коробку, залить, всё обустроить. Зима морозная, хоть и декабрь, но температура даже днём 2-3° мороза. И девочки смогут вечером покататься, когда малышня уйдёт. Ирина Николаевна сказала, что с этим надо бы исходить к командиру полка, без него ничего не сделаешь. Свет, послушай, как надо. Завтра сходи к технику дому управления. Она здесь заведует всеми вольнонаёмными рабочими, сантехниками и электриками. Кстати, она хоть и техник, но закончила архитектурный в Свердловске. Очень умная женщина. Она должна сделать чертёж, определить площадку, сделать смету. Трактор есть и в полку, и у меня в дивизионе. Площадку разровняем. Какие есть стройматериалы из тех, что будут указаны в смете, надо спросить у зампотыла полка. Он, конечно, скажет, что у него ничего нет. поэтому надо будет поехать в строительный, посчитать, что сколько стоит, и предложить скинуться. Видимо, здесь начнется самое интересное. Мастерить коробку техник пусть лучше поставит гражданских. Если нет, дадим солдат. Есть с руками люди», — прервал маму отец. «Поняла. Согласна. Конечно, надо идти полностью готовой. Завтра же начну заниматься. Мне даже интересно». «Тебя предупредили, что по линии женсовета много мероприятий с чехами». И по этим делам надо писать отчёты. Вообще, основные контакты по линии парткома и Замполита. Замполит контролирует контакты нашей школы с чешскими шефами и школами. Школьных мероприятий будет очень много, и женсовет тоже линия Замполита. Командир это в крайнем случае. В целом все эти официальные контакты с чехами всячески приветствуются. По-моему, это правильно. Ещё пару лет назад сидели в своих гарнизонах, ощутившись как в окружении Теперь всё решили изменить, и сразу старожилы заметили, как отношения с чехами стали меняться в лучшую сторону. Кстати, секретарь парткома полка, мужик очень авторитетный, с ним бояться связываться. Ещё бы. А у тебя в дивизионе есть политработники? Только замполит. Я его подключу, если надо будет. Он мужик нормальный. Сейчас мы с ним занялись военной дисциплиной в дивизионе. Совсем дедовщина разгулялась. Притушили прилично, но надо дожать. Он уже несколько ночей провёл в казарме. Много что поняли благодаря этому. Но тебе не он нужен. У меня есть прапорщики толковые. Знаешь, такие украинские деревенские мужики. С ними построим хоть ледовый дворец. Мне тут Арина Петровна подсказала, что в Пардубице можно найти работу у чехов для меня. Сами чехи с удовольствием, если им надо, возьмут. Но вот наше командование разрешение даёт неохотно. Как бы всё это узнать? Ну, допустим, найдёшь ты у чехов работу. И даже наши разрешения дадут, как ты ездить будешь. Это легко, в 5 минутах ходьбы от нас останавливается троллейбус. На нём 20 минут, и ты в центре Пардубицы. Я в Ленинграде по полтора, а то и 2 часа в одну сторону добиралась. Ладно, узнаю. А ты что сидишь, уши развесил? Бери книгу и иди читай на ночь, потом мыться и спать, распорядилась мама. Я вправду заслушался. Мне было всё интересно. И с каждым днём становилось всё интереснее и интереснее. Пошёл в спальню, начал читать и зачитался. Глаза слипались, а оторваться не мог. Оторвала мама. Вдушить и не хотелось, но пришлось. Только положил голову на подушки, как сразу уснул. По дороге из школы я сразу заметил, что около нового гарнизонного клуба на пустыре работает трактор, равняет площадку. Там же рядом находилась моя мама и ещё какая-то женщина, солдаты с лопатами и гражданские. Мама, увидев меня, пошла мне навстречу. Как дела? Всё нормально. Задали немного. Я сейчас уроки сделаю, потом на тренировку, потом гулять. Планы грандиозные. Сначала кушаем и с уроками внимательно. Будут проблемы с учёбой, я быстро все тренировки прекращу и никаких гулять. Понятно? Понятно. Я переоделся, помыл руки и сел кушать. Видел трактор работает? спросила мама. Видел, конечно. Это вам делаем хоккейную коробку. Сейчас приедут чехи, привезут песок, щебень, позже асфальт и каток, то есть сегодня будет готова площадка. Завтра сделаем коробку, и если всё будет хорошо на ночь зальём каток. Ура! А коньки где я возьму? Купим и тебе, и Кате. А вам с папой Мы с Катей одними постараемся обойтись, попеи покупать не будем, денег пока нет. Спасибо, сказал я и пошёл делать уроки. После тренировки мы с ребятами решили осмотреть нашу будущую ледовую арену. Выяснилось, что коньков здесь нет ни у кого, и кататься никто не умеет, кроме меня. Подошли чехи и тоже начали выяснять, что строится. Мы объяснили Зденек сказал, что у него нет коньков и вряд ли ему купят, потому что у родителей тяжело с деньгами, а сезон очень короткий. Я его успокоил и сказал, что мне мама пообещала купить коньки, и я ему буду их давать. Будем играть по очереди. Зденек обрадовался и сказал: "Юрий, ты настоящий друг. Я тоже буду с тобой делиться. Давай дружить по-настоящему". "Давай, Зденек". Я очень обрадовался. Зденек очень мне нравился. Он был добрым и сдержанным. К тому же значительно превосходил всех нас ровесников физически. Пошли играть, крикнул Сдэнок, обращаясь ко всем присутствующим. Все дружно направились на нашу асфальтовую площадку, привычно разобрали ящики, быстро разделились и пошла игра. За ужином собралась вся наша семья. Никогда не подозревал, что у нашей мамы такие организаторские способности, сказал папа. Какие, такие? — ехидно переспросила Катя. — Очень сильная, очень. Особенно меня удивило, что она не только со всеми все решила, но и деньги собрала. Сто процентов за один день. Некоторые сдали, заняв в кассе взаимопомощи. Меня это удивило. Научи, Свет, как ты все сделала. Вышло все просто. Техник нашего дому управления, жена секретаря порткома полка. Я к ней пришла и рассказала идею. Она её поддержала, сказала, что очень хочет, чтобы дочь поддерживала фигуру и чем-то занималась. В тёплое время она много ездит с дочерью на велосипеде. Зимой проблема, но на коньках кататься будет точно. Она невероятно умная женщина, сразу всё прикинула на бумаге, позвонила мужу и начала настойчиво требовать решить вопрос. Он ей пообещал, что созвонится с чешским райкомом партии. От них требовались песок, щебень, асфальт, маленький каток. два столба, электрокабель, два фонаря и трубы для ворот. И что ты думаешь? Что Парторгс с Чеховым и решил все вопросы? Именно, пообещав, что дети Чехова будут беспрепятственно пользоваться катком. Что, естественно. А те всё оформят как шефскую помощь, и наш Парторг оформит как дружбу и сотрудничество. Ирина Николаевна тоже мне помогла. Она позвонила мужу, всё рассказала и попросила солдат, трактор Её муж быстро назначил старшим всей стройки прапорщика, из роты матобеспечения выделил 7 человек, дал трактор. Техник домоуправления отправит рабочих, когда будут стройматериалы. Вот что значит, когда все дружно берутся за дело. Понятно. Дальше понятно, чехи слово держат, тут нет сомнений. А как деньги собрала так быстро? Опять же, я с помощью Ирины Николаевны составила список тех, кто должен сдать, то есть у кого дети школьного возраста. Взяла список и пошла к портору. Тот его поправил и сказал, что деньги должны сдать все коммунисты, это партийная и государственная задача. Вызвал комсорга, а задачил его за 2 часа собрать деньги с комсомольцев, у кого дети школьного возраста. Таких немного. А сам начал собирать деньги с коммунистов прямо при мне. Всем задавал вопрос: "Вы против катка для октябрят-пионеров комсомольцев и коммунистов?" Все говорили "за". Он: "Ну а если за, разве вы пожалеете деньги на воспитание молодёжи? Все деньги издали". Он обзвонил подразделения и сказал, чтобы каждый коммунист до часу дня посетил его кабинет. Командиру полка и его заместителям позвонил лично. Первым пришёл командир полка, потом начальник штаба и остальные заместители. Зам по тылу появился последним. Вот так и были собраны все деньги. А от твоего дивизиона принёс командир третьей батареи Он же у вас в дивизионе Порторк. Он Порторк. Надо бы переизбрать, решить вопрос. Плохо, когда командир батареи такую важную должность занимает. Хочу начальника штаба дивизиона на это дело избрать. Конечно, он будет отбрыкиваться. Поговорю потом со своим замполитом. Руки пока что не доходят. После этого я пошла к командиру полка. У выхода из штаба меня встретил зампотыл, поздоровался, спросил, как дела. Я объяснила, чем занимаюсь, и сказала, что сейчас пойду к командиру полка. А он спрашивает, зачем? Я рассказала. Он мне говорит, что если хотите, то можете идти к командиру, но в этом нет необходимости. Он сейчас может отправить машину в магазин с солдатами и прапорщиком. Я согласилась, отдала деньги, предупредила насчет чеков, и через полтора часа материалы уже привезли. И у меня новость. Я позвонил сегодня зам начпо дивизии, мы с ним давно знакомы. И спросил, как решать вопрос твоей работы. Он мне ответил, что эта тема находится в ведении и Начпо, и Камдива, но докладывает Начпо о таком именно он. Так вот, он мне сказал, что жёнам командиров частей могут разрешить в качестве исключения, если они на хорошем счету. Ко мне пока что претензий нет, но дадут разрешение или нет, ещё зависит и от качества рабочего места, то есть чтобы по специальности. Например, на рабочие специальности разрешение никто не даст. А вот если какое-нибудь не да и, да ещё и сотрудничающие с нашими советскими предприятиями, то разрешат. Ну и я тоже выяснила. Я поговорила с секретарём парткома, и он обещал мне попросить чешский райком помочь, но при условии, что я остаюсь председателем женсовета, буду ему помогать и ныть не буду. Вот и я говорю, что ты молодец. На следующий день коробка катка была готова. Вечером от подвала нашего дома протянули шланги и началась заливка катка. На это мероприятие собралась вся детвора. Утром следующего дня, перед тем как пойти в школу, я забежал на каток. Лёд застыл и был слегка припорошён снегом. В обед мама сказала, чтобы я быстрее делал уроки, и мы поедем в Пардубицы покупать коньки, клюшку и щитки. И вот уроки сделаны, мы с мамой отправились за покупками на троллейбусе. Вышли возле большого универмага. Мама обошла все отделы и этажи. Как только папа получит получку, мы сюда поедем с Катей. Мы посетили отдел игрушек, и у меня разбежались глаза: и конструкторы, и машинки, и железная дорога. Мне хотелось купить всё. В тот же вечер я вышел на каток в защите. Потом начали появляться другие ребята. некоторые с новенькими коньками и некоторыми элементами защиты. Совсем плохо у них было с катанием, но игру мы начали. Я быстро превратился в лучшего игрока, чего раньше не наблюдалось. Вот и наши чехи пришли. Зданок, привет. Насдар, Юрий. У кого-то может возникнуть непонимание, как мы, русские, общались с чехами. Ответ прост. Чехи неплохо говорили по-русски. Они жили рядом с нами и постоянно слышали наш язык. общались. Кроме того, чехи учили русский в школе, и мы тоже хватали на лету чешские слова и быстро начинали понимать друг друга. Сденик, давай, я снимаю всё, а ты надеваешь. Я пока на воротах постою. Идёт? Давай. Мы быстро переоделись. Сденик на коньках кататься вообще не умел. Я пытался ему помогать, что-то получалось, но плохо. На помощь пришла моя мама, которая увидела нас из окна. В этот день игры уже не было. Все учились кататься. Подошли и девчонки, которые тоже приступили к катанию. «Сденек!» Мы обернулись и увидели молодую женщину, высокую, стройную и симпатичную. «Мама, почекай!» Это Сденек ответил маме просьбой подождать. Моя мама подъехала к Бортику. Поздоровались, и они познакомились. Познакомился с ней и я. Маму Сденека звали Хелена. Пока они разговаривали, я опять взялся за обучение друга катанию на коньках. Дело продвигалось. Потом меня поменяла мама, а я решил без коньков пощелкать абортик шайбой. С Денек с мамой пошли домой, а мне разрешили еще покататься. Маму сменила Катя, на катке стали собираться старшеклассники. — Юрка, домой тебе пора, — сказал Саша. — Нет, пусть еще немного покатается, — ответила ему за меня Катя. Катя каталась лучше Саши, но тот, несмотря на это, пытался делать какие-то прыжки. Старшие договорились, что будут про... старшие договорились, что будут просто кататься. Юрка, беги домой, а я ещё немного покатаюсь. Скажи маме, чтобы ужинали без меня, сказала Катя. Ладно, пойду, раз ты говоришь. Не обижайся, но тебе ещё почитать надо. Ты сегодня читал? Не хочу. Мало ли, что ты хочешь, надо. Беги, я скоро. Я пришёл домой, разделся. Мама показала, как надо ухаживать за коньками после использования. Отец намотал на клюшку изоленту и предупредил, чтобы я бережно ею пользовался, потому что всё очень дорого стоит. После этого мы сели кушать. У меня есть новости, но я расскажу, когда придёт Катя. Я хочу и с ней обсудить. Это касается моей возможной будущей работы, сказала мама. Интересно. Что ж, подождём. Мы уже пили чай, и в квартиру вошла Катя. Катя, давай быстрее к нам. У мамы есть новости, она нам без тебя их не рассказывает, прокричал я. Иду, иду, обожаю новости. Катя быстро проделала всё необходимое и села за стол. Меня сегодня к себе вызывал партторг. Сказал, что в Пардубицах есть техникум, там усиленно изучают русский язык. С учителями русского у них проблем нет, а вот русскоговорящих предметников по химии, математике нет вообще. Они запрашивали руководство, но им ответили, что нанять предметника из союза это проблема. Они с удовольствием рассмотрят мою кандидатуру. График работы очень плотный, но и зарплата действительно хорошая. Если возьмут, то вам всем придётся труднее. Как вы на это смотрите? Мама, если хочешь, поступай на работу, я не подведу, мгновенно ответил я. Все засмеялись. Мама, мы справимся, обещаю, и я буду тебе помогать, сказала Катя. Котюшка, тебе надо будет проследить за Юркой. Ничего сложного нет, он у нас хороший, послушный, не подведёт, и мне это труда не составит. Только вот обед проблема, когда папа будет на учениях или ещё где-то. Света, а может отдохнёшь, дома посидишь? спросил папа. Нет, нам деньги нужны, и мне интересно. Это совсем новое, очень необычное дело. Такого шанса больше не будет. Таким образом у нас принимались решения на семейном совете. Далее дело пошло быстро. Маму вызывали в штаб центральной группы войск в Миловице, там в политуправление и в особый отдел, и вроде бы даже согласовали эту проблему с посольством. После получения всех бумаг мама поехала в техникум. Там разговаривала с паном директором и его заместителями. В первый день маму на работу повёз папин командирский газик, а встречать её с работы поехал сам папа. Приехали они довольные. На следующий день маму опять повезла в техникум папина командирская машина. Надо было отвезти сумку с вещами, сменной обувью, книгами. Обратно возвращалась она уже самостоятельно. Мы без мамы управлялись нормально. После работы она принималась за домашние хлопоты, а потом садилась за конспекты и бумаги. «Мне выдали талоны в бассейн, он совсем рядом с техникумом. У меня каждый день между уроками окна, в это время я хожу в бассейн или в спортзал». Пан директор был на моих занятиях и остался очень доволен. Сказал, что был уверен, что я, как выпускница Ленинградского пединститута имени Герцена, обязательно придусь ко двору. «Пока мне все нравится», — говорила мама. Дело приближалось к чешскому Рождеству, в Аноце. Город, в котором располагался наш военный городок, украшался и приобретал сказочное убранство, и только наши военные дома сохраняли военный коммунистический аскетизм. Юрий, а ты будешь отмечать Рождество? спрашивал меня Сденок. Нет, мы такой праздник не отмечаем. Почему? У нас никто в Бога не верит. Как это? не понимал Сденок. Ну так, не верят, потому что его нет. «Юрий, ты дурак, что ли?» «Сам дурак, докажи, что Бог есть!» Начинались долгие споры, в которых явно было две команды. С одной стороны чехи, а с другой мы советские. Но чехи и нас называли русскими. Особенно жаркий спор разгорелся однажды вечером, после игры. Это было в субботу. Как раз на каток пришла мама и сестра. Услышав наши споры, мама сказала. «Ребята, не спорьте. Никто никому не сможет доказать, есть Бог или нет». Это вопрос веры. Вот если человек по-настоящему верит, ему никто не докажет ничего, потому что это вера и всё тут. Твой дедушка Юра, родной папа твоего отца, верил в Бога. Он был человек старой формации, воевал в Первую мировую, был тяжело ранен, потом оказался в страшном австрийском плену, потом ещё в Великую Отечественную воевал и опять был ранен на Курской дуге, а после этого комиссован. Он считал, что выжил в таких кровавых войнах благодаря вере в Бога, к которому обращался всегда с молитвой. Никто бы твоего деда не переубедил. Правда, в церковь он не ходил. А вы, пани Светлана, верите в Бога? спросил маму с денок. Нет, я атеистка, ответила мама. На этом споры закончились, каждый задумался над тем, что сказала мама. В воскресенье мы собрались на катке рано и играли до самого обеда. Пришла сестра и сказала: "Юрка, приглашай к нам пообедать с Деника. Мама сказала: "Идите обедать быстрее, она вас ждёт". С Деник пошли. "Нет, не могу, мне мама не разрешала". "А чего бояться? Тебя же мама моя пригласила. Пошли. Мама наполеон испекла и лимонад купила". С Деник раньше не был в нашей квартире. Не был он и в многоквартирном доме. В этом чешском городке только наши военные дома состояли из множества квартир. Все остальные были коттеджами с участками, подземными гаражами и хранилищами для угля. По всему было видно, что наше жилище не произвело на него хорошего впечатления, особенно когда он узнал, что у меня нет своей отдельной комнаты. Обед нам понравился. После него только мы собрались поиграть в одну игру, как в дверь позвонили. На пороге стояли мама и папа с Денника. Они его потеряли. Мама стала извиняться, Родители с Денека заявили, что во всем виноват только их сын, так как именно он должен был их предупредить. Ситуацию исправил мой папа, пригласив родителей с Денека с ними пообедать. А они начали категорически отказываться. Недолгие препирательства, смех, и отец начал развешивать верхнюю одежду гостей на вешалке. Мы с другом отправились играть в настольные игры. Трудно сказать, почему мы с ним так быстро сдружились, но нам было интересно друг с другом без всякого соперничества. Он был очень добродушным мальчишкой, который интересовался всем, что касается техники и спорта. У него полностью отсутствовали жадность и жлобство. Таким же был и я. Когда пришло время расходиться, я без всяких раздумий подарил Зденыку свою любимую настольную игру, такой не было в ЧССР, и он был счастлив. Наконец, затянувшийся обед закончился, наши родители весело и с интересом общались. Отцы здорово выпили, вышли на балкон покурить, а с ними пошла и мама с Денника. Я сильно удивился, что она курит. Раньше я не встречал курящих женщин. После того, как гости ушли, отец решил прилечь и немного поспать. Мама занялась делами, сестра уроками, я чтением. Вечером нас ожидал обещанный поход в чешский пивной бар, куда ходят семьями. Такого мы ещё не видели и ждали с нетерпением. Отец одел форму с туфлями, а не сапогами. Мама нарядилась в лучшее, впрочем, как и мы все. С нами пошёл ещё один папин сослуживец со всей семьёй. Бар был полон. Хозяин, увидев у входа большую компанию из двух советских семей, мгновенно метнулся нам навстречу и пригласил пойти за ним. В углу у окна стоял большой стол, за который он нас усадил. Быстро принесли пиво, потом сосиски и апельсиновый сок, потом пирожные. Отношение к нам было уважительным, но несколько настороженным. На сцене играла музыка, и вскоре начались качания под скрипку и аккордеон. Самой популярной мелодией была, конечно, Розамюнде. После бара мы с удовольствием прогулялись по предрождественскому чешскому городку. Морозец скрипчал. Чем ближе было к католическому Рождеству, тем лучше передавалось нам тогда совсем незнакомое рождественское настроение. Ничего удивительного, везде было праздничное убранство, и чехи вокруг доброжелательно улыбались. 25 декабря после занятий я, как обычно, сделав уроки, вышел на каток. Пришли к нам и наши чешские друзья, на этот раз с пакетами угощений и подарками. Нас щедро угостили и одарили. Сдэник мне тоже сделал подарок модель старинной чешской машинки. После игры в хоккей Сдэник мне сказал: "Юрий, мои родители сказали, чтобы я обязательно привёл к нам на ужин тебя и просили, чтобы ты предупредил пани Светлану. Мне стало как-то неудобно, но друг меня обнял за плечи и сказал, чтобы я не думал об этом. Я сбегал домой и отпросился. Мама знала дом с Денника. Во дворе за домом с Денника стояла украшенная ёлка с гирляндой. Мы вошли, и я был просто поражён. Это было сильнейшее впечатление на всю оставшуюся жизнь. Никогда прежде я ничего подобного не видел. Конечно, читателю в наше время, далёкое от советского, трудно представить, что меня так удивило. Но это был культурный нокдаун. Я бывал в русских деревнях на Волге, на Урале, в Западной Сибири, в Беларуси, но наши деревенские жилища не имели ничего общего с домами Чехов. Ничего. Сейчас, конечно, никого не удивишь, тогда я был в восторге. Именно с этого момента у меня появилась первая конкретная цель в жизни. Обязательно иметь такой же дом. После того, как мы обошли все комнаты, включая чердак, котельную, гараж, погреб и даже помещение для хранения угля, нас позвали за стол. И мама с Денека меня угощала всякими вкусностями. Мне захотелось у них заночевать. Раньше мне никогда не приходила в голову мысль где-то ночевать, кроме своего дома. Виду я не подал. Мама друга собрала пакет с угощениями для моих родителей, И я отказывался взять, но она настояла и сказала, что скоро придет к нам в гости. Родители переглянулись, когда я им рассказал о своих впечатлениях о доме с Денека. Перед самым Новым годом папа получил деньги, и мама принесла какую-то часть зарплаты за неполный месяц. Мы с сестрой страшно удивились, когда узнали, что мама будет получать в кронах больше папы. Вот это номер! Мама с папой хохотали. И решали, сколько отложить на машину, а сколько потратить и на что. В итоге решили в этот раз не откладывать и всё потратить на одежду, посуду и прочее. Давай поживём нормально. Да, одежду купим, особенно Кате, сказала мама. Ладно, согласен. И себе обязательно купи одежду, ведь ты так этого хотела. Купи, не жалей, накопим ещё, ответил отец. А что с машиной будем делать? С машиной Можно купить очень дёшево старенький Москвич. Я его сам подремонтирую, мне помогут. По-моему, это то, что надо для начинающего водителя-женщины, такой как ты. Это какой? Неопытный? Понятно. А ты очень опытный. Я неопытный. Вот и начнём ездить. Подержанный, недорогой, не так жалко будет. Ты будешь ездить на нём на работу. Если у меня получится отпуск летом взять, поедем на нём в Крым. Потом там продадим. Купим там приёмник и пылесос, и ещё какие-нибудь электротовары. Привезём, здесь продадим и уже купим Жигули. На Волгу долго копить. Так многие делают, это не запрещено. Отличная идея. А давай всё-таки сначала возьмём машину, а всё остальное потом. Чёрт с ней с этой одеждой и посудой. Мы с Катей потерпим ещё немного. Я сейчас все лучшее свои вещи в повседневную носку пущу. Потом восполним. Давай. Ну раз ты так хочешь, давай так и поступим. Мне даже так больше нравится. Перед самым Новым годом началась череда разных мероприятий с участием учеников нашей школы. Мы исполняли русские, пионерские песни и танцы на разных партийных и молодёжных мероприятиях. Ездили в чешские школы, везде нас одаривали подарками, нам это нравилось. Приезжали чешские школьники и к нам. Родители заранее собирали деньги им на подарки. Детям особенно нравились советские шоколадные конфеты, которые в большом ассортименте продавались в нашем военторге. К Новому году немного украсили и наш жилой городок. И вот, наконец, наступил Новый год. Самое волнительное время в ожидании подарков. Сначала встретили Новый год по Москве, слушали маяк, потом смотрели чешское ТВ и встретили Новый год по Праге, достали подарки. Мне подарили настоящие футбольные бутсы и боксёрские перчатки. Я был в восторге. Родители ушли праздновать в офицерское кафе, отец был в парадной форме. Нам разрешили ещё посмотреть телевизор. Впрочем, я решил скорее ложиться и как можно раньше завтра выйти на каток. На катке я был первый и можно было от души кататься и щёлкать шайбой о бортик. Через некоторое время начали подтягиваться ребята начальной школы. Надо сказать, что Володя и его друзья никогда не ходили на каток. Не было у них ни коньков, ни клюшек, ни желания, видимо. Они больше любили футбол. Поскольку зима в Чехии малоснежная, они круглый год играли на спортгородке в футбол, часто втроём. Но в этот раз они решили прийти на каток. Ко мне обратился Володя. «Юра, привет! А у тебя коньки на вырост?» Конечно, я двое носков шерстяных одеваю. А можешь мне дать попробовать покататься? Могу, если коньки подойдут. Давай попробуем. Я стал снимать коньки и надевать ботинки, а Володя начал примерять мои коньки, они ему подошли. Юра, покажешь, как кататься? Покажу. Володя крепко держался за бортик, а я начал объяснять ему правила катания. После этого мы приступили к практическим занятиям. Получалось у Володи плохо, но я его приободрял, дал клюшку, и он сделал несколько щелчков в сторону ворот. Кто-то дал коньки Пети, и я принялся обучать его катанию. Мне было очень приятно, что я лучше всех катался на коньках среди школьников младших классов. Пришли чехи. Я надел свои коньки, мы начали разбираться по командам, решив по очереди давать коньки тем, у кого их не было. Где-то ближе к обеду на каток стали приходить старшеклассники, а мы собрались в круг, чтобы обсудить планы на вторую половину дня. У меня после обеда и после обеденного сна, по настоянию мамы обязательный ритуал на каникулах, была тренировка. У других детей тоже были какие-то планы, и мы решили встретиться вечером на катке и сыграть матч. Со Сденеком у меня была договоренность, что все знания, полученные на тренировке, я буду передавать ему, Для этого перед матчем он зайдёт ко мне домой, и я ему всё покажу, а он будет разучивать дома. Перед тренировкой мама собрала для моего тренера пакет с подарками. Там были сладости и крем для бритья. Во время каникул тренировки длились больше обычного, и отношение стало строже, тем более что на каникулы были запланированы многочисленные экскурсии через день и на весь день. Тренер дал мне задания, какие делать упражнения во время поездок и стоянок, и не забыл о приседаниях, отжиманиях. Все это я передавал Сденеку, узнав о плане экскурсии за традиционным чаем с бутербродами и печеньем. Он поинтересовался у моей мамы, можно ли ему поехать с нами. Мама ответила, что такая возможность есть, свободные места в автобусе есть, но нужно будет сдать деньги. Сденек сказал, что мама его наверняка отпустит, тем более, когда узнает, что на все экскурсии будет ездить и моя мама, и моя сестра. Настроение у нас улучшилось. Мы пошли на каток. После хоккея разошлись по домам, договорившись встретиться на экскурсии. Я поужинал, и меня заставили читать, как в это время кто-то позвонил в дверь, а отца еще дома не было, и я пошел его встречать. Оказалось, пани Хелена пришла к моей маме узнать всё про экскурсионную программу. Выяснилось, что с Деником тоже нигде ещё не был, даже в Праге. Экскурсионная программа на каникулы была познавательная и очень насыщенная. Включала в себя не только рыцарские замки, но и поля сражений и знаменитый Аустерлиц. Оказалось, что от школы с Деника никаких экскурсий не организовывается. Мама обещала проследить за моим другом Кроме того, экскурсия должна была повысить у Сденека знания русского языка. Тогда, представьте себе, это считалось нужным. Поездки на экскурсии открыли для меня другую страну, о которой буду думать всю жизнь и вспоминать самыми лучшими словами. Мне почему-то больше всего врезались в память события, связанные с чумой, все эти чумные памятники и как был устроен в средние века быт, а конкретно туалет. Как люди мылись и куда девали мусор, куда выливали помои, где брали и хранили топливо, еду, какие были жилища, из чего начали, чтобы победить чуму. Иногда заходя в церкви, я слышал музыку и пение. Меня это завораживало. Именно католическая культура и традиции пробудили впервые у меня интерес к церкви. Но это никак не повлияло на моё отношение к Богу. Я был убеждённым юным октябрёнком и мечтал стать пионером, а всех верующих считал дремлющими людьми, навсегда отставшими от жизни. Так и пронеслись мои зимние каникулы. Постепенно налаживались отношения с Володей и его компанией. Мне нравилось такое развитие событий. В середине февраля каток растаял, а мы продолжали играть в хоккей, но уже мячиком и без коньков. В марте начался футбол и катание на велосипедах. У меня не было велосипеда, и я не спрашивал об этом у родителей, потому что в марте папа купил Москвич 426, у которого задняя дверь состояла из двух половин. Машина была в плохом техническом состоянии. Папа сначала загнал её на несколько дней в автопарк своей части, и там с ней работали опытные прапорщики и какой-то солдатик. Потом в ней что-то делал ещё и сам отец. Родители же были довольны, а больше всех радовалась моя мама. Через несколько дней она впервые поехала на машине на работу. Я видел, как она трогалась от подъезда, была очень напряжена. Отец явно нервничал, и неудивительно, ведь практики вождения у неё не было никакой, и всё, что она сделала перед поездкой, проехала несколько кругов по нашему городу. Надо сказать, что в то время, даже в ЧССР было крайне мало женщин-водителей. Увидеть же русскую женщину в ЧССР за рулём было вообще невозможно. Надо ли говорить, сколько было в нашем городке разговоров на эту тему. Ведь часть этих разговоров слышал даже я. Суть этих разговоров, как правило, сводилась к рассуждению о деньгах. Бензин-то у чехов какой дорогой. Пойди из дивизиона будут заправляться. Прошло всё успешно. Мама благополучно вернулась домой и засела за правила дорожного движения. Как выяснилось, она многое забыла. Ну, как ты съездила с порога спросил мама отец? Тяжело. Представляешь, я даже знаки не все помню. Сегодня всё повторила. В техникуме все заметили, что я на машине и меня поздравляли. Сегодня на уроках присутствовал пан директор. После занятий он мне сказал, что остался весьма доволен. Отметил, что студенты с большим интересом относятся ко мне и это дополнительное внимание к предмету. Также он пригласил меня и тебя поужинать в ресторане. Он тоже будет со своей супругой. Понимает, что ты у нас самый занятой, и поэтому готов рассмотреть любое удобное для нас время. Что скажешь? Можно? Давай в эту субботу вечером. На следующей неделе я поведу дивизион на полигон в поля. Там будут сборы артиллерии дивизии на 3 месяца. Потом боевые стрельбы. Там же будем сдавать весеннюю проверку. А почему так надолго? возмутилась мама. Обычное дело. Чему ты удивляешься? Я думала, что за границей нет этого маразма. С какой это стати? Это что, не советская армия? И почему это маразм? Это нормальная боевая подготовка. Родители рассмеялись. Не переживай, я постараюсь каждые выходные приезжать домой. Светлана, ты в курсе, какие разговоры в городке ходят по поводу нашей машины? Твоей работы Да, мне Ирина Николаевна рассказывает. Знаю. Ну и что? Что теперь делать? Они здесь почти все сидят без работы. Что им ещё делать? Завидуют, понимают, что мы с тобой хорошо зарабатываем. Ничего не сделаешь. Я согласен. Эти разговоры не пресечь полностью. Но кое-что сделать можно и нужно. Что? Во-первых, надо полностью исключить разговоры о заправке машины в части. Для этого раз в неделю обязательно заезжай на заправку и заправляйся. Чеки сохраняем в доме, надо коробку от обуви завести для чеков. Ну а часть бензина я буду всё равно заливать нашего, военного. Это я сам решу, как делать. А зачем? Давай я буду заправляться только официально. Это не такие большие деньги, ведь в день я проезжаю где-то 35-40 км. А тебе не советую кого-то по службе прижимать, чьи жёны больше всех выступают, а то ведь анонимки начнут писать в политотдел, и нам с тобой мало не покажется. Хорошо, произнёс отец. По нему было видно, что все эти разговоры его сильно беспокоят, и, по-моему, он не знал, что делать. Ты вспомни, что нам перед отъездом говорили наши друзья, которые служили, кто в Германии, кто в Венгрии, помнишь? Что ты имеешь в виду? Они тебе говорили, что здесь как нигде особый спрос за боевую подготовку плюс дисциплина. И вот пока у тебя с этими делами всё на хорошо и отлично, никакая анонимка расследоваться не будет. С дисциплиной, чем бы ты ни командовал, у тебя всегда был полный порядок. Но ну, а боевая подготовка это твоё любимое занятие, насколько я помню. Молодец ты у меня, а я думал, ты такие разговоры мимо ушей пропускаешь. Всё правильно ты говоришь, но я ещё кое-что придумал. Что, интересно? Мы давно уже решили с Замполитом моим, что надо делать ленком комнату, бытовку и сушилку. Но не было кому делать. А тут выяснилось очень интересное. Есть у меня в дивизионе один прапорщик, молдаванин. Очень хороший прапорщик. Ему весной после проверки на замену. У него осталось 3 года до пенсии, и он, разумеется, хочет в Одесский военный округ замениться. Уже место себе нашёл в Одесском высшем артиллерийском командном училище. Вот Пуск он подходил к начальнику училища, и тот ему пообещал, что он решит вопрос с управлением кадров округа и заберёт прапорщика в училище, если его направят в ОДВО. «Вот прапорщик мой и ищет лазейку, как ему замениться в О-2». А тут подходит ко мне и спрашивает, знаю ли я подполковника Костенко из управления кадров ЦГВ. Я ему говорю, что не знаю, у меня был хороший друг с такой фамилией, но никакого отношения к кадрам не имеет. Начали выяснять и выяснили, что это тот самый Василий Костенко, с которым мы служили советниками в Египте. Видимо, в кадры перешел служить». Конечно, мне ничего не будет стоить при встрече попросить Василия об этом прапорщике. У этого прапорщика есть и ещё одна просьба. Оказывается, что во всех трёх батареях дивизиона служат его земляки-односельчане, которых он просит уволить в первой партии, потому что если будет не так, ему перед односельчанами будет стыдно. Надо сказать, что и сам прапорщик, и его земляки, люди очень рукастые, мастера на все руки. Вот я и решил, что они будут делать полный ремонт в казармах, пока мы на полевом выходе. Если всё сделают, помогу прапорщику, чем смогу. Кстати, связь со мной, когда я уеду, через него. Если что с машиной, то тоже к нему. А зачем тебе все эти ремонты? Пусть всё стоит как есть. Тебе это зачем? Понимаешь, в нашей армии всё чаще хорошим офицерам судят по тому, как у него стены выкрашены, как лен комната сделана и так далее. То есть стали судить о командире, какой он хозяйственник, может ли достать стройматериалы, сможет ли подобрать хорошую рабочую команду. Вот некоторые генералы не успевают приехать в часть, как сразу бегут по туалетам порядок смотреть, потом в столовую, и если там что-то им не нравится, то пришла беда, не будет он вникать ни в боевую, ни в политическую подготовку. Всё, на тебе клеймо, что ты плохой командир. Доходит до того, что технику проверяют по внешнему виду. Покрашена, колёса в гуталине, значит, отличный командир. А что внутри, не смотрят. Поскольку служить мне здесь 5 лет, я хочу, чтобы обо мне сложилось такое впечатление, что я хороший хозяйственник, что у меня всё в порядке с воинской дисциплиной и в боевой подготовке, а состояние техники и вооружения удовлетворительное. Сделаю всё образцовое, и никакие сплетни и анонимки мне здесь жизнь тогда не испортят. А народ, когда поймёт, что меня не сковернёшь, изменит своё поведение, потому что поймёт, что бесполезно со мной бороться. Тем не менее, я хочу выявить этих писак, и кое-какие мысли на этот счёт есть. Родители встретились в ресторане с паном директором и его женой. На моих родителей они произвели очень хорошее впечатление. В один из дней, когда я зашёл в гости к Дэнику, его папа вручил мне велосипед, старенький, но в рабочем состоянии. Я был очень стеснён, но сразу согласился его взять. Отец приезжал по субботам вечером, в воскресенье с утра ходил к себе в дивизион и проверял прапорщика и его рабочую команду на предмет выполненных работ. Судя по всему, он оставался доволен. В понедельник рано утром выезжал обратно. Однажды я услышал, что мой отец якобы направляет солдат для работы на чешских предприятиях, чтобы приобрести стройматериалы. Позднее я слышал разговор отца с мамой на эту тему. Мама считала эту затею опасной. Отец её успокоил, сказал, что это действительно так, и это делать можно, но с устного разрешения командира дивизии, которое он получил. Потом началась проверка, которую дивизион сдал на хорошо. Отец был очень горд. Кроме того, ленкомната его дивизиона была признана лучшей в дивизии, за что его горячо благодарил начпо дивизии, а это было большой редкостью. Приезжавший командир дивизии отметил изменившееся в лучшую сторону спальное помещение, штаб и винтовочно-артиллерийский полигон для занятий по стрельбе и управлению огнём для офицеров дивизиона. Прапорщик молдаванин с помощью отца благополучно отбыл в сторону Одессы вскоре после увольнения своих земляков. После этого выяснилось, что отпуск у отца будет во второй половине лета. Вскоре пришла ещё одна новость. Родители мамы вышли на пенсию. Из-за вредного производства они имели право сделать это досрочно. Купили маленький дом на большом участке в селе Витизево под Анапой и уже переезжают из Ангарска, где оставляют квартиру за собой, а дачу, гараж и старый горбатый Запорожец, он ни за что не доедет. Продали. Планы были изменены. И мы не едем в Крым в Евпаторию, едем на машине в Анапу, в Витизево. Я был в предвкушении. Жизнь во дворе текла своим чередом. Дома сделали перепланировку, и к моим упражнениям добавилась ещё и она. Тренировки также продолжались, я начал отрабатывать удары и изучать первые приёмы. В целом, в физическом плане я стал чувствовать себя увереннее. Наступило 1 мая. Здесь, в ЧССР, в нашем городке 1 мая не отмечался вообще. Только появлялись соответствующие транспаранты и флаги. но никаких демонстраций и прочего. Совсем не то, как это было в Борисове и Минске, куда ездила мама со своим классом и брала меня. Зато приехал Луна-парк, и родители повели меня туда развлекаться. Там мы встретили почти всех моих сверстников и Сденека с мамой, и еще одним нашим дружком, Милошем. «Здравствуйте!» — закричал Сденек, он первый увидел моих родителей и меня. «Огонь!» Дружно поприветствовали мы своих чехов. После недолгого совещания решили пострелять из воздушки в тире, потом качели и прочее. В итоге договорились после обеда играть в футбол. Все пошли по домам обедать. После обеда обязательное чтение, и наконец я свободен, тренировки сегодня нет. В назначенное время мы собрались на футбольном поле. Оно было не стандартных размеров, гораздо меньше и очень подходило для нас. Быстро разбились на две примерно равных команды. На игру пришёл Володя со своими друзьями, но в целях соблюдения примерного равенства они были в разных командах. Началась игра, которая временами приобретала ожесточённые черты, возникали споры. В один из таких моментов между Володей и Милошем произошёл спор, точнее, Володя предъявил претензии к Милошу. "Ты что, kurva, меня по ногам бьёшь? Я играл в мяч, а" И по ногам тебе не попал. На, смотри! Володе показал голень. Видишь, какой синяк? Это не я, так быстро синяк не появится. Ты сейчас по морде получишь, чех вонючий, понял? Милош ударил Володю по лицу. Между ними вспыхнула драка. Милош явно выигрывал, но тут на помощь к Володе выдвинулся Петя с криком: "Наших бьют!" "Не лезь туда, пусть машутся один на один", крикнул кто-то. Но было поздно. Петя начал бить Милоша, и на помощь Милошу пришли мы со Деныком. В итоге получилось так, что с одной стороны дрались два чеха и я, а с другой Володя, Петя, Рома. Остальные не влезали, но внимательно следили. Нет, не получится у меня с этой троицей мирная жизнь никогда. Я пропустил несколько сильных ударов в голову, было больно. Успел запустить руки в карманы и вложить в кулаки латунные гильзы с залитым свинцом, которые мы добывали из старых аккумуляторов. Созрело решение провести болевой приём на Володи. Он у них главный. Вот его я сейчас и попытаюсь поймать. Володя размахнулся и попытался ударить меня. Я захватил его кулак обеими руками, одновременно нажимая большим пальцем на мизинец. Далее всё как на автомате, как учил меня тренер Очень сильный крик Володи вернул меня в реальность. Моё колено у Володи на грудной клетке меня оттаскивают, ребята. "Ну ты, сука! Ты за чехов, да? Предатель!" закричал Володя. "Что ты? Ты не русский, ты нас предал и пошёл к своим чехам!" это уже сказал Петя. "Кто не русский? Повтори, если ты такой смелый!" ответил я. "Ты не русский, ты предатель, понял?" орал Петя. Я рванул к Пете и хотел его пнуть. Не вышло. В ответ Петя замахивается, собираясь ударить меня кулаком. Вот то, что я ждал. Попробуем приём отработать на практике. Одной рукой удар отбил, а другой ударил под дых. Явно не рассчитал, переборщил. Да бить, да бить так, что вы запомнил навсегда. Я со всей силой бил Петю. Меня стали оттаскивать. А да бы ещё и Роме дать по морде. Он из этой троицы самый тихий, слабый и самый трусливый. Иди сюда, Ромыч, не убегай, крикнул я Роме. Ты тоже считаешь, что я не русский? А чего ты тогда за чехов заступаешься? Я дружу с ними, это мои друзья, и они не русские. Вот ты же за своих друзей вписался? Мои друзья украинцы, а твои чехи. А ты сам кто? Я украинец. Выходит, ты и твои друзья не русские. Что ты сказал? Мы украинцы, понял? Я понял, что вы тоже не русские, и вас надо побить поэтому. И вообще, что ты всегда выпячиваешь, что ты украинец? Что это значит? Раздался смех ребят, явно одобряющих ход моих мыслей. Ко мне подскочил Рома и попытался пнуть. Я как-то неловко увернулся, а он сумел сблизиться и захватить меня за шею. В этот момент я сильно ударил Рому в лицо, вырвался и стал бить его ногами. меня оттащили. Я осмотрелся и заметил, как уже пришедший в себя Володя зло смотрит в мою сторону и что-то шепчет. Добить его надо, добить во что бы то ни стало. Они должны будут меня бояться. Главное у них Володя, значит, если он будет бояться, они все будут меня бояться. С ними по-хорошему ничего не выйдет. Пусть боятся. Я освободился от товарищей, немного отошёл и резко кинулся в сторону Володи. В его глазах я видел испуг и понял, что он уже меня боится. Добить. В это время я уже бил ногами лежащего на земле Володю. Петя подбежал ко мне, чтобы меня оттащить, и Петю надо избить как следует, решил я. Петя уже на земле, орёт сильно от боли. Я взглянул на Рому, раздумывая не побить ли его. Рома побежал. Отбежав метров на 50, обернулся, Потом остановился и спокойно пошёл домой. Все смеялись над Дромой, но меня оттащили подальше от Пети и Володи. "Ну что, Пандеровцы, соглашаетесь, что вы были неправы?" спросил Витя. "Почему неправы?" ответил Петя. "Потому что вы хотели, чтобы мы всей толпой избили Чехов за то, что он Володи по ноге ударил. А ведь нас здесь больше. А что потом чехи там у себя в городке про русских скажут?" Что русские всей толпой нас пятерых чехов побили, я правильно говорю, Милаш? Да, правильно. А мы ведь почти все здесь с чехами дружим, и как мы будем их бить? Это как? Я с чехами не дружу, ответил Володя. А мы дружим, и старшие наши дружат, и даже с девушками, ответил Витя. Володя, а почему ты с чехами не дружишь? спросил Милаш. Потому что вы все курвы, ответил Петя. Ты сейчас, Петя, от меня ещё тронды получишь, заявил Витя. Иди сюда, быстро. И ты тоже сюда подошёл, обратился он к Володи. Ребята медленно приблизились. У меня опять возникло желание их избить. Для этого я тоже подошёл ближе к Вите. Тот это заметил. Вот смотрите, опять вы против всех. Никто вас не поддерживает, и в команды брать тоже не захочет. Вы как кулаки, всё время у вас что-то своё на уме. Посмотрите, у нас все со всеми дружат, и даже восьмиклассники с первоклашками за руку здороваются. А что мы сделали? Вам что, этих чехов жалко, что ли? Мы своих не трогали, Юра сам влез. Ребята, я больше не с ними, раздался голос Ромы сзади. Слова Ромы вызвали большое одобрение, и его сразу потащили в центр. Юра, Рома, давайте, пожмите руки, сказал Витя. Зденек, Милаш, вы тоже Ромке руки пожмите. Ребята обменялись рукопожатиями. "Ромк, извини меня", сказал я и подошёл поближе к Роме. Лицо его было в кровоподтёках и уже кое-где набухали синяки. Я испугался. "И ты меня тоже". Мне показалось, что Рома произнёс эти слова от души. "Ты здорово научился махаться. Покажешь мне приёмы?" "Покажу, если ты не будешь на людей просто так налетать". Договорились. Смотри, Рома, больше к нам не подходи, понял? произнёс Петя. И не подойду. А ну-ка, смылись отсюда и больше к нам не подходить, крикнул Володя и Пети в Витя. Когда они начали отходить, мне показалось, что Петя что-то пробубнил в мой адрес. Меня охватила ярость. А ну, повтори громко, если ты пацан, что ты сказал, быстро! крикнул я. Я не тебе. А кому? Кому я спрашиваю? Да, это тебе, именно тебе, Петя сказал слово чмырь. Понял, сказал Володя. Не знал я до этого момента ещё такого сильного чувства ярости. Я набросился сначала на Володю, на Петю переключиться не успел. Меня держали ребята. "Юрк, ты чего, остановись!" кричал Витя. Я аккуратно выворачиваюсь и подбегаю к Пете. На колени Бандерович на колени. Следом нанёс много ударов. Меня держат, и оба моих врага рыдают, кровь, слёзы. Юра, остановись, не надо, я тебя как друг прошу, сказал Зденок. Он искренне назвал меня другом. И мило, что Уджи тоже меня успокаивает. И Олешка, но он, похоже, рад, что я так их избил. Смотрю на остальных и вижу, что все на моей стороне. У меня жалости к ним нет, вообще нет. Странное чувство. Я ощутил облегчение и радость. Не за то, что победил в этой схватке, я был рад, что отомстил. Это чувство я испытал впервые. Здорово. Отлично. Ещё хочу. Надо добить. Здорово. Этот момент в моей жизни был невероятно важным. Я погрузился в размышления, именно тогда я почувствовал, что у меня есть авторитет. Он вдруг появился. Мне очень понравилось, и я стал над этим размышлять. Авторитет Чем я его достиг? И как? Впервые я выступил на стороне, которая считается честной, то есть совершил поступок и не предал друзей Чехов. Ребята это оценили. Они убедились, что я не трус и не подлец. Во-вторых, я им очень сильно накастылял. И откуда такая ненависть у меня к ним? Это потому, что я злопамятный, как и говорила мне сестра. Но я же им простил, хотел простить, но не вышло. И при первой же возможности всё вылилось наружу. В этом всё дело. И добавилось кое-что такое, что вслух не скажешь. В этих ребятах действительно было что-то кулацкое или жлобское, сельское. Они жадничали, зато с удовольствием принимали угощения от других. У них было серьёзное отношение к своим вещам, а у нас немного безшабашно. И хоть отличала природная какая-то бережливость, они часто хитрили и могли у других запросто что-то забрать, своё, а не отстаивали до последнего. Видимо, эти качества вызывали у меня неприязнь, которая копилась и вот так выплеснулась. А что важнее, первое или второе? Не знаю, если бы меня не поддержали, то помогла бы мне сила. Да, помогла бы. Насколько? Ну, в открытую никто бы не дёрнулся. А за спиной. А какое мне дело, что там за спиной? Что, получается, тогда надо всех не согласных бить? Получается так. Это неправильно. Но ведь авторитет это всегда сила. Если ты слабый, то авторитета не будет, и я в этом уже убедился. Странно, но сейчас мне сильно хотелось лупануть Петю. Почему? Потому что он, похоже, сильнее Володи. И он слишком уж всегда выставляет своё украинское происхождение и Украину, вообще настоящий бандеровец, и на Женьку смотрит так демонстративно, показывая неприязнь. Всегда о себя ведёт так, как будто её нет. Очень хочется его избить ещё сильнее. Если сейчас не забью, не поставлю на колени, он потом мне отомстит. Но пока что придраться не к чему. А если побью его сейчас, мой авторитет ещё больше укрепится. Надо поколотить его опять. Но за что? Что придумать? Есть идея. Они никогда не говорили, что они бандеровцы. А мы их так и называем. Почему? А потому что они и есть бандеровцы. Всё выпячивают свою Украину. Это меня сильно раздражает. Есть идея. Не надо придираться, просто подойти и побить. Так честнее. Подхожу к крану для полива дорожек. Позади него стоят Володя и Петя, умываются. Много крови. На меня смотрят с опаской. Я вплотную подступил к ним. К этому времени гильзы были в моих кулаках. Сначала дал пинка Володе и тут же стукнул его по голове. Подскочил к Пете, ударил его в плечо со всей силы и всем телом. Он взвыл. Вот так и надо, просто лупить и всё. Они знают, за что. В приступе ярости я наносил удары в разнабой, без разбора. Они знают, за что. Ну всё, Юрка, хватит. Чуть не хором повторили все остальные мальчишки. И вы давайте, умывайтесь и пойдёте с нами. Мы не хотим вас отталкивать. Будете нормальными пацанами, как мы, и всё будет нормально, сказал Витя. Спасибо, Витёк, обронил Петя. Пойдёмте, позвал я. Друзья переглянулись с удивлением. Тащить сюда аптечку. Аптечка всегда находилась в железном ящике у волейбольной площадки. Витя и другие ребята начали активно лечить пострадавших. Пошли в ход йод, зелёнка и бинт. "Пацаны, вы никому не говорите, что мы с вами дрались, а то меня отец убьёт", сказал Вова. "А давайте поиграем в ручной мяч", предложил Витя. "Давайте", дружно поддержали остальные присутствующие. Вова и Петя мирно сидели на скамейке. наблюдали за игрой. Только сейчас у меня начала проходить ярость, и даже жалко их стало. Мною овладели сложные чувства. С одной стороны, я думал, что из-за них мы могли поступить подло с чехами, избив их в меньшинстве и на нашей территории. С другой стороны, я знал, что и одного, и другого родители жёстко лупят ремнём, ставят на колени в угол, что они все деньги откладывают на покупку Волги и всякого там хрусталя, ковров, И ребятам ничего не покупают. Их матери стараются не тратить деньги на еду, рассчитывая прожить на натуральный паёк. Одежду им покупают только в союзе и так далее. Мне было немного жалко этих ребят. А с третьей стороны, они хотели, чтобы вся младшая школа жила по законам дедовщины. И именно я случайно это остановил. Конечно, скорее всего, рано или поздно родители бы подняли шум и навели порядок. Но до моего приезда они этого не сделали. Они бы меня не пожалели, это точно. И зачем мне их жалость? Нет, от этих жалостей ждать не пришлось бы. Они, ребята, жестокие. Значит, всё правильно. И дальше не давать им спуску. Нет, в коллективе нельзя расслабляться ни на минутку. Это борьба за себя и за своих друзей, и всегда надо быть единомышленником коллектива, против него не попрёшь. Представляю, как было бы сложно мне одному против всех, как тогда по приезду. И что бы я делал? 9 мая в ЧССР отмечалось масштабно. Для нас, советских школьников, было организовано много экскурсий, и нашу школьную самодеятельность приглашали в разные места. Жизнь продолжала радовать разнообразием. Я пристально наблюдал за Вовой и Петей. Они изменились и стали мало общаться друг с другом. Петя больше старался подружиться с Витей, ведь со следующего года они вместе будут ездить в школу в одном автобусе. Ромка вообще к ним не подходил и старался быть всегда в центре событий. Володя обособился, но в футбол и ручной мяч играл, а старшие его не признавали. Пришло время думать о школьных каникулах. Меня и сестру решили было в лагерь не отправлять. Рядом с нашим городком располагались озёра пригодные для купания, у нас имелись велосипеды. Детей специально в союз никто не увозил, только когда сами родители едут в отпуск. Насчёт тренировок я договорился заниматься каждый день, кроме воскресенья, каждое утро с 8 до 10 часов. Мы выезжаем во второй половине июля и должны вернуться до 1 сентября. С денек тоже будет дома, а в 20 числах июля они на машине поедут к морю в Югославию. Милош тоже во второй половине июля едет с родителями на машине в Болгарию. Сестричка закончила класс очень хорошо. Её поощрили поездкой по магазинам за покупками. А мне ничего не надо, и так всё есть. В нашей квартире появились новые шторы, тюль, разная посуда, всё было новое и красивое. Маме приходилось ещё весь июнь работать, но уже меньше была нагрузка. Она стала очень хорошо водить машину, и папа понимал, что делает это она лучше его. Он практически никогда за руль не садился, только копался в ней иногда. Судя по тем разговорам, которые я слышал, в машине много чего сделали, и она сейчас в техническом состоянии лучше, чем была при покупке. Кроме того, в письмах дедушка с бабушкой попросили продать им нашу машину, и родители, конечно, согласились. С началом каникул мы всей в отагой ездили на велосипедах по соседним сёлам. В конце июня начали купаться на озёрах, много играли в футбол, пионербол, гандбол. Однажды все мы школьники поехали на экскурсию в Прагу. Потом ещё одна была в Карловы Вары. Ездили в Пардубицы с учителями на стадион, смотрели мотокросс. К концу в часть приезжали школьники из чешских школ и пионерлагерей, им показывали технику. И они с удовольствием смотрели на неё, Катюша, то есть БМ-21 Град. И мы тоже были на этих экскурсиях, когда весок. Несколько раз отец брал меня на полигон, где давал пострелять из автомата из положения лёжа, хотя сам его и придерживал. Потом я кушал солдатский обед. Кормили там и тогда отлично. Однажды Володя попросил у меня велосипед прокатиться. У него не было Ничего необычного, не у всех детей были велосипеды. В ЧССР они стоили дорого, и родители не хотели тратить кроны на них. Я дал. Вовы долго не было. Я ждал. Прошло ещё часа полтора, его нет. Я ушёл домой на обед. Вижу в окно, Володя идёт пешком и рядом катит велосипед. Я выбежал во двор. Что случилось? Я быстро доехал до озера, искупался и поехал обратно. Уступал дорогу машине, она проехала, я не вырулил и упал. Педаль ударилась об асфальт, и, видимо, там в каретке что-то сломалось. Педали не крутятся. Повёл велик пешком, поэтому так долго. Я тебе велик целый давал, ты мне целый и возвращай. Тут появился Зденик и предложил отвезти велик к нему домой, там в гараже его починить, ведь к нему много запчастей осталось или другие найдутся. «Сденек, а возьмите меня с собой тоже. Я сломал, я и сделать постараюсь». «Ты согласен?» — спросил меня друг. «Ладно, мы со Сденеком ко мне пойдем, надо поесть. А ты здесь жди или подходи через полчаса, но ждать тебя не будем, если опоздаешь». «Я здесь посижу». Мы поднялись ко мне. Обедать сегодня мне надлежало самому, и приготовить обед тоже надо было самостоятельно. «Сденек, ты кушать будешь?» спросил я. Буду, я маме так и сказал, что у Юрия пообедаю. Я взялся готовить обед. Меня уже обучили. Достал из шкафчика укрытая салфеткой, уже помытая мамой, помидор, огурчик, сладкий перец, зелёный лук. Аккуратно их поочерёдно нарезал на доске, отправляя в салатницу, посолил, залил йогуртом и перемешал. Порезал хлеб, достал из холодильника варёную говядину из кастрюльки с бульоном, отрезал нам кусочек от неё, нарезал, остальное вернул в кастрюльку. Потом достал из холодильника литровую бутылку питьевого йогурта. Обед был готов. Сденок был удивлён. А где же суп? Мне ещё не доверяют самому разогревать, да и жарко очень. Мы принялись уплетать салат, хлеб и варёную говядину. Запили йогуртом. Обед Сденоку понравился, как и мне. Когда мы вышли на улицу, Володя уже был на месте, сидел на лавочке и ел бутерброд с маслом. Втроём мы пошли к Денику. Гараж произвёл на нас магическое впечатление. Там было очень прохладно, огромное количество разных вещей было разложено по многочисленным стеллажам, стоял верстак с тисками, тут же располагались разные станочки и шкафчики с инструментом. Валодя отыскал нужный ключ и сноровисто разобрал каретку. Причину поломки выявили быстро развалившиеся подшипники. Были они очень необычными, ведь велосипед был старый, 1949 года, чешского производства. С Денек знал, где могут быть запчасти к нему, вытащил ящик, и мы аккуратно стали вытаскивать из него содержимое. Быстро нашли подшипники, стали собирать всё обратно. Получилось В это время в гараж спустилась пани Хелена с большой миской черешни и клубники. Заставила нас помыть руки. Мы поднялись во дворик и стали уплетать ягоды. Покончив с этим, мы со Сденеком решили ехать на велосипедах на местное кладбище, а Володе предстояло вернуться домой пешком. На кладбище нас тянуло давно. Вечером идти было страшно, поэтому нужно было провести разведку днем. А как же Володе хотелось поехать с нами? Ну ничего не сделаешь, наши дорожки расходились. Мы с Денником отъехали, я обернулся и увидел, что Володя стоит, и по его щеке катится слеза. Мне стало его очень жалко. Зденок, давай не поедем на великах. Я свой оставлю до вечера у тебя, потом заберу. А на кладбище пойдём втроём с Володей. Давайте вместе, пацаны. Я вас прошу, прокричал Володя. Зденек на меня покосился с удивлением и произнёс: "Хорошо". Итак, мы втроём отправились на кладбище. Раньше мне приходилось бывать на русских кладбищах, но попав на чешское, я был очень удивлён. Ровные ряды, чистота, порядок, семейные склепы всё это поражало моё воображение, я ощущал себя французским мушкетером. После кладбища мы направились к Зденеку забрать велосипеды. Но договорились как-нибудь ещё раз посетить кладбище. По дороге мы с другом решили зайти в магазин и купить мороженое. Володя наотрез отказывался, говорил, что его можно купить в Энторге. Но мы со Денником понимали, что там нет такого большого выбора. В магазин мы зашли, мороженое купили, но Володя не стал. "А ты почему мороженое не купил?" спросил я Володю. "Я не люблю мороженое". "Как-то не любишь, не ври", ответил я. Не люблю тебя оставить, попробуешь? спросил Зденик. Нет, не хочу. Мы ели мороженое на ходу. Я съел уже больше половины своего и предложил оставшуюся часть Володе. Он сначала отказался, а потом согласился, и стало ясно, что мороженое он очень любит, и у него нет денег. Сказал бы, что денег нет, мы бы тебе одолжили, а ты бы нам потом отдал. Пойдём, Зденик, вернёмся, купим ещё себе и Володе, предложил я. Пойдём. Ребята, мне не покупайте. Почему? спросил я. У меня нет денег и не будет. Родители мне не дают, кроны и сами их не тратят. Они на Волгу копят. Получка прапорщика маленькая, мама не работает. Нас двое детей у родителей. Если кроны тратить, машину не купить. Я сейчас впервые попробовал чешское мороженое, только никому не говорите. Мы со зденыком стояли остолбеневшие, не знали, что и сказать. Ещё недавно я хотел искалечить этого человека. Мне его тогда было совсем не жалко. Я готов был его бить сколько угодно. Сейчас мне было до слёз жаль Володю. Что же это за родители такие? Как так можно? За любую провинность лупят его ремнём, ставят на колени в угол, вообще не дают никаких денег и всё необходимое покупают только в Союзе за рубли. Ладно, велосипед не могут купить дорого, но не купить мороженое. Я этого не понимал. Зденок был удивлён не меньше, чем я. А зачем вам машина, Володя? аккуратно спросил Зденок. У нас в деревне, откуда родом отец, есть дом. В той деревне своя машина есть только у председателя колхоза, и то Москвич. А у нас будет Волга, ответил Володя. Ну и ну, Волга и что? поинтересовался Зденок. Так ни у кого нет, только у отца будет, объяснил Володя. Для чего, спросил я. Чего непонятно, вы дураки, что ли? Чтобы все завидовали, раздражённо ответил Володя. Володя, ты не обижайся, но твои родители жлобы, сказал я. Это отец. Мама добрая, но отец ей денег тоже не даёт. Если что, то сам покупает, а так говорит, что обойдёмся и всё, точка, ответил Володя. Ну а если твоя мама отцу скажет, что он не прав, и так нельзя, неунимался я. Не скажут, а если скажут, то сама в лоб получит, ответил Володя. Твой папа может побить маму? искренне был удивлён Сденок. Конечно, он может ей так надавать, что она потом несколько дней на улицу не выходит, чтобы люди синяки не видели, а когда его дома нет, плачет. Я её очень жалею. Иногда покупаю пирожные чешские и приношу домой им с сестрой, говорю, что нас где-то там угощали, я наелся и остатки взял домой. Они очень радуются, ответил Вова. А где ж ты деньги берёшь, если он тебе их не даёт, спросил я. Даёте слово честное, что никогда и, и никому не скажете. Мы утвердительно закивали в ответ. Во-первых, я у отца ворую в карманах мелочь. Он догадывается, но поймать меня не смог. Во-вторых, у меня иногда получается промысел, но стало совсем тяжело, последний раз чуть не попался. Что за промысел, спросили мы в один голос. Я ворую в офицерском кафе пустые бутылки из-под пива и лимонада. Одна бутылка стоит одну крону. Раз я за вечер 30 бутылок натаскал. У них часто с тыльной стороны кафе стеклянная наружная дверь не закрыта на ключ. Если прийти вечером, когда темно, у них там в коридоре свет включён. Меня не заметить, а их видно. Я подкрадываюсь, пробую, открыта ли дверь. Если открыто, подхожу к ящикам пластмассовым, беру несколько бутылок, отношу их в кусты у финских домиков, потом возвращаюсь и опять. Так получается, если в кафе много посетителей, особенно чехов. Чехи ведь больше пива пьют, чем наши, те, что покрепче любят. Ну вот, когда народу много, и мне, когда ящики со стеклотарой на склад носить, они собирают их в коридоре, а когда закрываются, то ящики перетаскивают на улицу. Со склада уже не своруешь. Он хоть из металлической сетки, но там всё крепко. Опасный промысел, Володя. Не страшно? спросил я. Нет, совсем не страшно. Сначала я сильно боялся, а сейчас даже интересно, прямо дух захватывает от опасности. Потом я все ворованные бутылки переношу в своё укромное место, к забору у антенного поля. Там тоже никто не ходит, тем более там часовые на вышках. Но место у меня такое, что часовым ничего не видно. Да и зачем им? Я-то за границей поста. У меня есть ещё идеи промысла, но я вам не скажу. Не обижайтесь. Мы со Сденыком зашли в магазин. Купили три мороженых, три лимонада, три пачки печенья. Решили устроить пир. Вышли из магазина со Сденыком, поделили траты пополам. Отдали одно мороженое, бутылку лимонада и пачку печенья Володе и пошли в сторону местного кинотеатра. Решили там в сквере кино на лавочках поесть. Володя для галочки сначала отказывался от угощения, но когда мы объяснили, что это от нас подарок, просто так, он согласился его принять. Угощение ему понравилось. В этот день я получил слишком большую пищу для размышлений. Все эти мысли были для меня в нове. Зачем людям делать так, чтобы им завидовали? Непонятно. Вечером, лёжа в кровати, Я думал, как быстро и неожиданно мой заклятый враг превратился для меня в человека, которого я пожалел. А ведь когда-то он хотел безжалостно превратить меня в своего слугу, хотел сделать мою жизнь здесь невыносимой, хотел меня унижать. Надо ли прощать такое? Взрослые скажут, что обязательно надо, а я сомневаюсь. Вот если бы я его не победил, что бы было? А он меня пожалел бы? А мне эта жалость нужна? Нет, я не хочу, чтобы меня жалели. Я буду сильным и сам буду защищать слабых. А отец у него настоящий жолоб. Хорошо, что у меня родители такие добрые и хорошие. А что бы я делал, если бы у меня были такие родители? Где бы я денег добыл? Не знаю, надо подумать. Интересно, что же придумал Володя? Где это он решил ещё денег найти? На завтра утром мама дала мне 210 крон. чтобы я отнёс их в полковую библиотеку и сдал библиотекарю. Она собирала деньги на экскурсию в чешский Крумлов по 70 крон с человека. Я подошёл и увидел, что вдоль книжных полок ходит Володя, выбирает книги. Библиотекарша стояла у своей стойки и разговаривала с мужем, майором. Периодически заглядывала в читальный зал, где беседовали начальник клуба и какие-то чехи. Я поздоровался, сказал, что сдаю на троих Поедем я, сестра и мама. Та взяла деньги, пересчитала, сложила в большой конверт, записала нас в блокнот, сложила всё в сумку, сказала передать маме привет, а также спросила, нужны ли мне книги. Я ответил, что чтением обеспечен хорошо. При них же спросил Володю, не собирается ли он на экскурсию. Володя ответил, что не собирается. И мы с её мужем вышли из библиотеки. Я встретил чуть в стороне Олега Он тоже пришёл сдавать деньги, сказал, что его мама знает, что у нас желающих на эту экскурсию будет очень много, и чехов взять не получится. Олег попросил меня подождать, чтобы мы пошли обратно вместе. Я чувствовал и подозревал, что Володя в библиотеку пришёл не зря. В тот день у меня впервые в жизни родилась мысль, как совершить преступление кражу денег у библиотекаря. Деньги надо было сдать до 10 часов утра, и желающие поехать на экскурсию тянулись вереницей. До назначенного времени оставалось не более 15 минут. В библиотеке может возникнуть неразбериха, и тогда можно брать кассу. Тут я подумал, как тяжело будет пережить и возместить кражу этой доброй и хорошей женщине. И сын, и дочь у неё очень славная. Мне опять стало жалко чужого человека. Как же избавиться от этой жалости к людям? Как же она мешает жить. Вот был момент, когда я хотел убить Володю, уничтожить. Это было чувство настоящей свободы. Никаких чувств не должно быть, тогда легче будет. И все равно мне эту библиотекаршу жалко. А может, она плохая на самом деле? Может, притворяется хорошая, а на самом деле плохая? Если бы она была плохим человеком, тогда ее не жалко. Плохим людям можно сделать плохо, тут нет сомнений. Иначе и быть не может, ведь Гитлера можно и даже нужно было убить. Убить Гитлера — это дело хорошее. Значит, если обокрасть вора, ничего плохого тут нет и даже наоборот. Вот где выход. А где их взять, плохих? Да еще чтобы у них деньги были, и сами они были такими же воронами, как эта библиотекарша. Володькин отец, настоящий плохой человек, вот у него можно было бы стырить. Но у него не украдешь, очень он осторожный и хитрый. «А кто еще плохой? Вроде нет пока таких». «Да, жалко, что плохих мало», — подумал я в этот момент. Кучей в одно почти что время начали выходить из библиотеки дети и несколько взрослых. Чьих-то мам провожала библиотекарша, разговаривала с ними на крыльце, впрочем, разговор длился недолго. Вот и Володя выскочил, на ходу попрощался, мельком взглянул на меня и быстро направился в сторону КПП. А там ещё быстрее в сторону антенного поля. Я догадался. Неужели, неужели вот эта смелость. У меня кровь хлынула в голову. Неужели он всё так рассчитал? Подошёл Олег, и мы пошли к домам. А у меня появилось чувство тревоги за Володю и жалость к библиотекарше. Как хорошо, что мне не надо думать, где взять деньги. Володе закладывать не буду, но и библиотекарши помочь не могу. Сама виновата, что такая ворона. Нельзя так людям доверять, особенно людям, которым очень нужны деньги. Сам же удивился своим выводам. Получается, что нельзя доверять бедным, а богатым можно? Получается, можно. Вряд ли Володя решился бы на такое, если бы у него деньги были. Вот я же не решился. Я на время от Я на время отогнал от себя эти мысли и взялся созывать своих сверстников на футбол.